Лукасевич выдал партию готовых модификаторов только на пятый день. За это время Крыс несколько раз писал Андрею. Наезд чувствовался даже в его коротких смс-ках. Когда Андрей передал ему коробку с готовым товаром, он искренне надеялся, что больше никогда не увидит этого мерзкого типа. Через два дня он прилетел в Лондон. В голове крутилась просьба Лукасевича развлечь Лизу. Он даже взял у него её номер. Но пока звонить не решился. Скромностью и манерами Лиза производила приятное впечатление. но парящие вокруг неё а у р а печали и безысходности давили ему на нервы. Немного поразмыслив, он решил, что обязательно свяжется с ней, но позже, когда будет в подходящем настроении. На сегодня у него были другие планы. Эдди Хирн организовал боксёрский вечер в Манчестере с участием некоторых британских звёзд бокса. Вишенкой на торте должен стать бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе. Андрей боксом никогда не занимался, но смотреть поединки любил. Мэджи д купил билеты в вип-сектор, е естественно. И звал его с собой. Андрей причин отказываться не видел. Заодно обсудит с м э т о м дела. Тем более до Манчестера можно было всего за два часа добраться на скоростном поезде, который по комфорту легко мог соперничать с самолётом. Вечер оправдал все ожидания. Боксёры не подвели и выдали зрелищные бескомпромиссные бои. в п е ч а т л е н и е вблизи ринга совсем не те, что от просмотра по телевизору. Тут даже не видишь, а слышишь каждый удар, каждый стон и вздох бойцов. Нервы натянуты, хочется самому двигаться в такт с ними. Зрители тоже не подкачали, э м о ц и и было не меньше, чем на футбольном стадионе. И Кэтрин была верна себе, она совсем не пыталась скрывать самолюбие и презрение к другим, особенно к нему. Вначале она вообще сделала вид, что видит его впервые. Он раньше замечал за ней подобные странности, но решил, что это лишь одно из проявлений её высокомерия. Вот же досталась дочь п э м б е р т о н у Насколько она была притекательна внешне, настолько же она была отталкивающа внутри. А ведь сам Мэтт звёздной болезнью не страдает. Андрей попал в номер в манчестерской гостинице уже за полночь. Под впечатлением от зрелищ он сразу же выслал несколько ярких фото Лёхи. И плевать, что в Украине уже середина ночи. Неожиданно Лёха ответил практически сразу. «Круто, завидую. Ты новости видел?» «Что за новости?» «В Москве теракт». «Ну, теракт – это, конечно, плохо. Но что тебя в этом за дело?» «А ты посмотри запись места событий. Вот, лови». Андрей открыл ссылку. Качество видео было не очень, звук отсутствовал. Видно, это запись с камер внутреннего наблюдения, но в целом, что к чему разобрать можно. В каком-то помещении, скорее всего в театре, полно людей. В зал вламывается несколько мужчин в балаклавах с сумками в руках. Все как на подбор, рослые, мощные, будто из одного полка спецназа. Ещё несколько таких же встают со зрительных мест к ним навстречу. В сумках оружие. Его быстро разбирают бывшие зрители, натягивают балаклавы, делают несколько залпов в потолок. Они что-то кричат. Жаль, звука нет. Из первых рядов вытаскивают несколько мужчин и женщин. Силы тянутых на сцену. Актёров не видно. Хотя силы – это громко сказано. В руках нападающих они словно мягкие игрушки. Один мужчина попытался сопротивляться. Он вывернулся из пиджака, за который схватил его террорист, и ударил того в лицо. Удар пришёл точно в цель, но никакого эффекта не возымел. Террорист же поймал его следующий удар ладонью, вывернул руку так, что мужчине пришлось упасть, затем уперся ему в грудь ногой и вырвал руку из плечевого сустава. Прочие террористы к тому времени уже стянули своих жертв на сцену и выставили их в ряд на колени лицом к зрителям. Кто-то из зрителей вскочил с места и попытался бежать. Беззвучный какая-то небрежная автомат на очередь настигла не только их, но и людей на местах по соседству. Несколько минут террористы что-то кричали, затем казнили бедняк на сцене. После этого нападающие быстро перегруппировались и покинули зал через боковые выходы. Видео на этом не закончилось. Обзор переключился на внешние камеры. К зданию театра стягивались машины полиции. Из широкого окна с тыльной стороны театра полетели стёкла, а следом и рама. Из проёма начали выпрыгивать люди. Террористы с ловкостью кошек выскакивали с третьего этажа и приземлялись на ноги без каких-либо последствий. Нормальный человек, если бы и не убился, то уж точно бы без переломов и разрывов не обошёлся. А этим хоть бы что. Они не были нормальными людьми, Андрей это уже понял. Из соседних окон тоже посыпались стёкла. Оттуда террористы прикрывали огнём своих прыгающих товарищей. Одна из полицейских машин за считанные секунды превратилась в решето, полицейские распластались на месте. Случайные прохожие падали на землю и накрывали голову руками. Какая-то женщина растерялась и топталась на месте, дёргаясь из стороны в сторону. Рядом с ней приземлился террорист. Он с раздражением наотмашь ударил её и кинулся вслед за своими товарищами. Женщина отлетела на несколько метров, врезалась в стену театра и осталась неподвижно лежать под ней. Машины полиции прибывали. Последний террорист выпрыгнул из окна, теперь его прикрывали товарищи снизу. Затем все резко бросились в рассыпную. Для своих габаритов они двигались чрезвычайно ловко и быстро. Через несколько мгновений в поле зрения камер не осталось ни одного из нападающих. Лишь полиции становилось всё больше. Приехал даже небольшой автобус с мужиками в шлемах и бронежилетах, видимо спецназ. «Опоздали вы, ребята!» – п р о х р и п е л Андрей и облизал пересохшие губы. Видео закончилось. т р е с у щ и м и с я руками Андрей забил в поиске «Теракт Москва» и посмотрел несколько новостных сюжетов. Ясности было мало. Ответственность за теракт пока на себя никто не взял. На сцене н а п а д а в ш и й казнили несколько политиков и членов их семей. Среди заявленных требований звучали уход от власти слабых и коррумпированных политиков, сужение прав национальных меньшинств, концентрация власти в руках коренных русских. Все дикторы, как один, отмечали необычное поведение и возможности террористов. Андрей вздохнул и взялся за голову. «Знал бы ты, Лёха, во что я влип, ты бы мне не завидовал», – сказал он воображаемому другу. Он отправил м э т о видео и короткое сообщение. «Нужно встретиться срочно». «Завтра в офисе. Я уже на пути в Лондон». Ответ от Мэтта пришёл через минуту. Андрей кинул телефон на кровать, а затем бросился в туалет. Его вырвало.